Глава 8. Николай Николаевич, сказал Женька, встретив Колю в коридоре больницы. А не жирно будет танцуо отдельную палату. А что? Ничего, просто любопытно, с чего у вас к нему такое отношение, отличное от остальных пациентов. Вы считаете его каким-то особенным? Женя, иди, занимайся своими делами. Чего ты до меня докопался? подоброму ответил Коле любопытному санитару. "Ты копался, докапался", пробурчал Женька. "Просто интересно". Николай зашёл в палату, которая находилась рядом с его кабинетом, соседняя дверь. Анс сидел на кровати возле окна с железными решётками и смотрел в потолок. Палата была двухместная, но Анс поселили сюда одного. "Ну, здравствуйте, Николай", произнёс гость из будущего. "Здравствуйте". Коля сел на кровать напротив Анса. Как продвигается расследование? спросил пациент. Что? не скрывая удивления произнёс Коля. Я спрашиваю, как успехи в расследовании? В каком расследовании? Николай решил сделать вид, что не понимает, о чём речь. В расследовании убийства мальчика и в расследовании моего прошлого. Анс смотрел Николая в глаза. С чего вы взяли, что мы что-то расследуем? Вы говорите во множественном числе? «Я имел в виду только вас лично. Выходит, Андрей Семёнович помогает вам, и это у нас получается...» Анс задумался. «Это получается не очень хорошо. Не тот исход может быть. Ну да ладно, справимся». «А о чём вы говорите? Какой исход? Из чего вы взяли, что я что-то расследую? Кто вам сказал?» Семёныч рассказал Ансу о нашем расследовании. Подумал Коля. Вот болтун старый. Один из возможных исходов это ваше расследование, сказал Анс. Нет никакого расследования. Коля никогда не умел врать, и фразу эту он произнёс с заиканием. Я сам запустил этот исход, сказал Анс. Теперь я могу немного рассказать вам, ведь это уже в прошлом, а о прошлом можно говорить. Что вы хотите сказать? Хочу сказать, что тот случай с Адамом Был не случайным. Я специально показал вам, что могу знать будущее. Это заставило вас начать расследовать убийство мальчика и моё прошлое. Зачем вам это? В исходе, где я попал в больницу, то есть в данном исходе, мне необходимо было сделать так, чтобы вы поверили мне. С чего вы взяли, что я вам верю? А зачем вы ездили в дом, где убили ребёнка? Зачем вы ищете информацию про моё прошлое? Я отвечу. потому что вы верите мне, но не признаётесь в этом никому, даже себе. Хотя, может, уже признаётесь? Я не помню. Николай будто холодной водой окатили, он был в шоке от услышанного. Мысли путались. Коля встал и молча вышел в коридор. Дошёл до кабинета Семёныча и завалился к нему без стука. "Ты зачем рассказал всё Ансу?" гневно спросил Коля. Главврач оторвал взгляд от ноутбука. "Да о чём?" недоумевал Семёныч. "И чего ты таким тоном, как будто я провинился в чём-то? Ты рассказывал Ансу про наше расследование?" Коля немного поубавил пыл. "Нет, я с ним вообще не общаюсь практически, а что?" "Ладно, понял." Коля вышел из кабинета. "А что случилось?" услышал Николай приглушённый голос руководителя, быстрым шагом направляясь обратно в палату Анса. "Да, вы правы." Мы начали расследовать убийство сами, сказал врач, вернувшись в новое обитель пациента. Хотя я и знал, что вы это начнёте, мне неясно зачем, спросил Анс. Интересно. Вами движет любопытство и всё? Возможно. Анс. А у того мальчика были какие-нибудь особенности? Вы хотите проверить меня? Если я скажу, что он был гением, это добавит баллов в пользу того, что я из будущего, так? Да. Теперь вы убеждены в том, что я не вру. Что будет дальше? спросил врач. Я не могу ничего сказать. Вы знаете конец этой истории? Да? Мы доберёмся до ответов? Я не могу сказать, даже пробовать не хочу. Неприятное это ощущение, когда Вселенная затыкает тебе рот. В палату заглянул Семёныч. Колян, ты чего? Что случилось-то? Эх, вздохнул Коля. Позже расскажу. Всё хорошо. Точно. Да, Семёнович. Я к тебе зайду ещё. А, ну ладно, давай. Главврач вышел из палаты. Могу сказать только одно, Анс посмотрел в глаза Николаю. Если умру я, умрёт и отец его. Николай рассказал Семёновичу о разговоре с Ансом. Семёнович недоверчиво отнёсся к этому, сказав, что Анс мог предположить об их расследовании, тем более пациент видел интерес, проявленный к нему. О про способности мальчика упоминали в суде при ансе, о последней фразе пациента. Семёнчус Михайев сказал, что ему сложно представить, как их жизни могут быть связаны, и умирать он не собирается ещё лет 10 минимум. Коля же, несмотря на скепсис глав врача, ещё больше укрепил свою веру в фантастическое появление гостя из будущего, но заканчивать поиски маленького анса в различных источниках не собирался. Лёжа на заднем сиденье автомобиля, Коля в очередной вечер искал на просторах интернета статьи о необычных детях в окрестностях их города с приметами Анса. И казалось, способ такого расследования безнадёжный, но в этот раз его внимание привлекла статья с названием «Ребёнок без ногтей и с большими глазами. Что это? Случайная мутация? Так будут выглядеть люди будущего?» Коля сел и принялся изучать публикацию. В ней говорилось о необычном пятилетнем мальчике без ногтей и с огромными карими глазами, который родился в обычной семье врача-педиатра и дальнобойщика. Он сказал, что его мама врач, а отец пилот, летает с учёными на спутник Юпитера Европу. Эх, если бы отец оказался пилотом, но мама врач это совпадает, подумал Коля. Далее в статье рассказывали о счастливой семье, и о том, что ребёнок был очень умный. Статья датирована 2025 годом, как собственно и гласил запрос Коли. Город Горск, ребёнок-безнадзорный с большими глазами, 2025. Ребёнок этот родился не в самом Горске, а в деревне Болотное, в нескольких десятках километров от города. Дочитав статью, Коля набрал Семёныча. Да, Колян. ответил главврач. «Семёныч, я нашёл что-то похожее на Анса». «Нашёл? Где?» «Тут недалеко от города, в каком-то болотном, был мальчик с такими же дефектами, как и наш пациент». «И что? Надо поехать?» «Да, я тебе скину статью на почту. Глянь тоже. Ну, очень смахивает на Анса в детстве». «Кидай. Завтра едем?» «Да, после работы». «Отлично». «Да, до завтра». «Статью не забудь скинуть, я посмотрю сейчас». «Ага, давай». Спустя минут 10 после того, как Коля отправил статью Семёнычу, раздался звонок. Звонил главврач с предложением завтра опоздать на работу или прогулять её, так как поездка в болотное не требует отлагательств и ехать надо прямо с утра. Коля не был против.